И до чего ж она мешала ему насладиться зрелищем вырастающего впереди Кремля? Наконец он прихлопнул ее на щеке и вскрикнул от жалкой боли насмех стоявшего рядом Ивана Вольпе. — Вот уж куйница, кусанула-таки! — улыбаясь, сказал Андрей Иванович по-русски. Иван Вольпа, чье настоящее имя было Джан-Батиста Делла Вольпе, отвечал по-итальянски. Вы замечаете, Андря, что чем ближе к Москве, тем больше сочных русских слов вам припоминается Ужкуйница. Честно говоря, меня все сильнее охватывает волнение, продолжая говорить по-русски, признался Андрей Иванович. Четверть века назад, одиннадцатилетним юношей Андре, я прибыл в Московию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 до скончания мира, могли теперь вольно путешествовать в Рим и обратно. Везли они также подарки, а главное — парсуну византийской принцессы, писанную замечательным художником Мелодцо, который один лишь сумел отобразить прекрасную белизну кожи Зои, тонкость ее черт, сильную нежность взгляда. Парсуна — портрет. Примечание редакции. Уже когда покидали Рим, объявился другой живописец, похваставшийся, что еще лучше напишет лицо красавицы Зои. И Антонио Джисларди, третий их спутник, вынужден был задержаться. А они уж спешили, и так почти два года провели в Италии провансе и аквитании. Вид Кремля почти не изменился.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 Боровицкий мосток был поднят, и подле него велась чья-то драка. В глазах Андрея Ивановича защипала, почти так же, как щипала в ужаленном осой месте на щеке. И пришлось таки ему раздавить кулаком две теплых, как закат, слезы. Когда Струг грюкнулся о причал, Бава одним из первых заспешил спрыгнуть на гулкие доски. «Ветерок-то!»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 Зело благодарны. С приездом, Андрей Иванович. Пул — мелкая разменная монета, примечание редакции. Кажется, отстал. Экки Любознайка пойдет теперь языком чесать, да еще напридумывает небылиц каких-нибудь. А ведь Джан Батиста просил зачем-то Дьяка Тревизана выдавать за своего племянника. С каким умыслом, непонятно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 Во дворец и не помышляйте, там теперь все равно, как накануне всемирного потопа. До вас никому дела не будет. Может, только завтра утром, когда полностью снарядятся, выпадет вам мгновенница и с государем. Мы кого-нибудь пошлем про вас оповестить? Авось пригласят, а не пригласят, у нас переночуете. Посмотрите, как кельи подновились.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 «Мы ж эти плавающие и путешествующие!» — гоготнул итальянец. «Вот они, папские замашки!» — сказал Геннадий. «Это вы по тем землям были плавающие да путешествующие, а как на православную Русь воротились, баста!» «Так, кажись, по-фряжски!» «Баста, баста!» — рассмеялся Андрей Иванович. «Ну вот, я ж владею фряжским!» — улыбался игумен с добродушной лукавинкой. — Добро уж покормлю вас сегодня напоследок скоромно в честь Иудина дня, Иуды вы этакие, но чтобы завтра говеть у меня. А травизан ваш не понимает по-русски? — Понима, Плека, — подал впервые свой голос Дьяк Вольпы. — Зато татарскому в совершенстве обучен, — сказал Джан Батиста. — Велми пригодится. — Иудин день, 19 июня, в честь апостола Иуды, но не Искариота, а брата Христова. Примечание редакции. И, махнул рукой игумен, у нас по-татарски любая Вислачь обучена, никого сим не удивишь. Хотя, конечно, до ворот чудового монастыря, в полном своем звании, именовавшегося монастырем, «Чудо архангела Михаила о змеи» оставалось рукой подать, и вскоре уже гости, ведомые игуменом Геннадием, входили на просторный монастырский двор. «Видали, как крыльцо облупилось?» — говорил Геннадий. «То-то же. Теперь на свибловские пенишки подсластим крылечко, да и в других местах мелкие поправки сделаем. Ну, глядите, какие у вас там...»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 За стол сели не где-нибудь, а в самой митрополитчей келье. На верхнем жилье, два окна, которые выходили прямо на Ивановскую площадь, видны были очертания куполов Иоанна Листвичника и Успенья, крыши митрополитчьих палат с маленькой осененной крестом-луковкой над ними. Геннадию и Фоме подали припущенного в белом вине с зеленью и луком сига, до жареного на постном масле тайменя. Андрей Иванович засовестился и попросил подать ему того же, а Вольпа и Тревизан, немало не смущаясь монастырских обычаев, попросили каких-нибудь яиц до да мяса. «Ну что?» — начал разговор Геннадий. «Каково там во фрягах? Веру хотя бы какую-никакую держит? Или совсем испакостились?»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 И поститься не следует, и исповедоваться, и причащаться. Все, мол, суеверие, а надо просто любить ближних своих. — Ишь ты, — усмехнулся игумен, — как будто сие и впрямь так просто — любить ближних. Как будто не для облегчения любви, поставленной нам Господом причастие, исповедь, пост. И что же, много у них согласных с этим? — Пока не очень много.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 Удивился Вольпа, отрываясь, наконец, от бараньей лопатки. — Прямая, — ответил заигумен Фома, — веяние растленной вольности очень уж с запада в страну новгородскую дуют. Ради неприятия государя московского господа новгородская готова хоть сейчас и в немцы, и в Литвины обрядиться. Слово «господа» в единственном числе употреблялось